Глава 17. Ник, я ожидал чего-нибудь необычного. Какого-нибудь подземелья с алтарем или древней гробницы. Но вместо этого ты привел меня в центр непонятной круглой площади, устроенной на вершине горы. Жители города собирались здесь в надежде получить ответы у странного прорицателя, который раз в год снисходил к ним для разговора. Или все было чуть иначе? Витя, остановившись, что-то поднял. Внимательно рассмотрев, сказал. Нашел обертку от шоколадного батончика. Китайского или хрен пойми какого. Не шарю в каракулях. Кто-то говорил, что здесь не бывает людей. Бывают, получается». Достигнув центра каменного круга, я позволил себе сесть. Вытянув ноги, не удержался и повалился на бок. Устал чего-то «Умник, отзовись». ярмак ты чего разлёгся?» «Вставай, к нам идет какой-то мужик!» Витя в мгновение оказался рядом со мной и принялся тыкать пальцем в сторону неизвестного, прогулочным шагом приближающегося к нам. «Непонятный чувак в белом костюме и кепке с надписью «Умник» топчет в нашу сторону! Успокой меня! Скажи, что это именно тот, кто нам нужен! Ну, не молчи, женик, не молчи!» «Успокойся, Витя! Это именно тот, кто нам нужен!» Поборов усталость, я заставил себя встать вновь, достаточно приблизившемуся умнику, дал совет товарищу. «Он умеет читать мысли, поэтому держи мозги под контролем. И не задавай вопросов. Это буду делать я. Все понял?» «В процессе», — пробормотал Витя, внимательно вглядываясь в лицо умника. «Странно. Очень странно. Не пойму, что с его мордой. Вроде бы вижу ее, но никак не получается запомнить, будто меняется постоянно». «Блин, да что тут творится? Это что, какая-то магия? Эй, умник, давай ты по-хорошему перестанешь фокусничать, или я за себя не...» «Замолчи и сядь», — сказала голограмма, зачем-то представляющаяся всем людям умником. Дождавшись, когда команда будет выполнена, она добавила. «А теперь спи». Витя, взгляд которого в раз стал бессмысленным, мощно зевнул и плавно завалился на бок. Хмыкнув, я прокомментировал произошедшее. Это сильно упростит наше общение. Надо взять на заметку столь интересный способ. Но сперва придется вернуть утраченные способности. Умник, явление загадка, покачав головой, сказал. Ты потратил время впустую, человек Никита. Я не окажу тебе той помощи, в которой ты нуждаешься. Не спрашивай почему, но знай, что ответ будет тем же, что и в прежние разы. Я не имею права на вмешательство. Блуждающий по времени. Твоя жизнь интересна. Я взял себе большую часть твоих воспоминаний и уже осознал их. Продолжай путь. Шанс все изменить в нужное тебе направление по-прежнему есть. И поспеши, потому что тому, кто тебя ждет, в данный момент очень больно. Прощай, потомок властелинов времени. В нынешней реальности, до следующего изменения, если оно случится, путь в это место для тебя закрыт. Голограмма начала быстро таять. последнее исчезла кепка с надписью «Умник». Витя, очнувшись после ухода голограммы, вскочил на ноги и, замахав руками, прокричал. «Эй, слышь, ты не охренел командовать!» Товарищу потребовалось не так много времени, чтобы понять суть происходящего. Повернувшись ко мне, он недовольным тоном спросил. «Я что, проспал все самое интересное, да? Это сволочь, она умеет усыплять!» «Да, на оба вопроса ведь...» Стукнув себя кулаком в грудь, я добавил. «Но ты не расстраивайся, потому что потерял совсем немногое. Практически ничего не потерял. Умник отказался помогать нам и повел себя совсем странно. Не так, как в прежние наши встречи. «Мы можем возвращаться назад...» «Сделаем это прямо сейчас». «Что? Совсем ничего толкового не сказал?» — спросил Витя, постоянно оглядываясь по сторонам. Выражение лица у него такое, что если бы умник появился прямо сейчас, то всыпано ему было бы по самое не хочу. «Эй, сволочь ты непонятная! Если слышишь меня, то знай, идиотина ты полнейшая!» Можно было просто не пустить нас в свою хренобитель еще там, в самом начале, а не мучить людей попусту. Ух, Зла на тебя не хватает. Не тратя времени, мы выдвинулись в обратном направлении и взяли очень хороший темп. Спускаться с горы значительно легче, поэтому обратный путь обещал пройти в полтора раза быстрее. Только спустя минут двадцать я решил рассказать. Тому, кто тебя ждет... — Сейчас очень больно, — так сказал умник. — Что думаешь об этом, ведь? Ну, тут особо нечего думать, Ермак. Ты сам ведь все понимаешь. Девка же у тебя брюхатая, вот и пришло время. Не тупи, пожалуйста. — Ошибаешься. Рано еще. Точно не про нее речь шла. — Не, ни разу не ошибаюсь. Ник, ты вот сам вспомни, сколько времени уже странствуешь, а затем назови мне точное число. «У тебя минута! Уже сейчас знаю, каким будет ответ!» Чтобы посчитать, мне пришлось остановиться. Спустя некоторое время пришло понимание, что я давно запутался в днях, неделях, месяцах. «Нехорошо получается!» «Не получилось сосчитать, ведь. Товарищ, болезненно толкнув меня в спину и тем самым заставив продолжить спуск, буркнул. «Пошли уже, папаниного испеченный! Ракхар наверняка заждался нас!» «Эх, жаль, что роса мы пока что не сможем спасти. Я бы не отказался вновь иметь прислугу». По возвращении нас ожидал сюрприз. Некто очень сильный отобрал у Ракхара его ржавый меч и обратил против него. Берсерк, внешний вид которого оставляет желать лучшего, находится в подвешенном состоянии. «Ермак, а это точно нормально?» — спросил Витя, когда мы приблизились к каменной глыбе и прибитому к ней мечом медведю. — Зрелище, честно сказать, малоприятное. Не каждый день подобное увидишь. — Ракар! ты живой? Проверив Росса, лежащего в машине, я убедился в том, что он целый невредим, и только после этого подошел к берсерку, который даже со столь необычной раной должен быть в сознании. Но нет. Мишка в данный момент где-то в глубинах собственного разума, но явно не здесь. Нужно разобраться в произошедшем, а затем сделать выводы. Расхаживая по лагерю, я начал изучать следы. Закончив расследование по прошествии одной минуты, рассказал товарищу примерную версию случившегося. Ракер с момента нашего ухода сидел все время на одном месте и на момент нападения не успел даже встать. Некий телекинетик, действуя с приличного расстояния, поднял берсерка в воздух силой мысли, а затем, переместив, пригвоздил к скале мечом. Надо заметить, что скорость, с которой клинок влетел в тело медведя, а затем в камень, была очень огромной. Древний поработал. с Почти стопроцентной уверенностью могу это утверждать. «И да». Сейчас он все еще где-то рядом, потому что в ином случае Ракхар бы уже пришел в себя и вырвал меч из тела. «Эй, сволочь! Анабиозная! Если ты слышишь меня, то выходи, драться будем!» «Уверен, что потянешь», — спросил обладатель хорошо знакомого мне голоса, выйдя из режима маскировки прямо за моей спиной. Скарк! Единственный и неповторимый», — пришел по нашей душе. Спасения просто нет. Тело отозвалось болью, она прошла сплошным потоком от пяток и до макушки. Моя нервная система помнит, что такое скарг, и на одной лишь памяти показывает мне малоперспективное будущее. Назову это странное явление максимально научно. Болевой синдром прошлых и несуществующих жизней. И смертей. «Не о том, — думаю. Ой, не о том!» «Что же ты стоишь, Скарк? Давай уже, убивай нас! Прошу лишь об одном. Сделай это без боли. Просто разорви силы мысли на множество частей». «Снова сука такая, она все-таки послала по нашей душе одного из своих убийц. Лучшего из лучших отправила». «Ник, есть смысл пытаться убить этого фаната Тони Старка из автомата?» — спросил Витя, не испугавшись нарушить тишину. Товарищ, ничуть не показывая страха, стоит с калашом в руках, направив его в голову древнего, одетого в красивую красно-серебристую броню, выполненную из вряд ли известного нам материала. Сглотнув скопившуюся во рту слюну и поморщившись от непонятной горечи, я тихо попросил. «Опусти оружие, оно сейчас бесполезно». «Хорошо, Ермак, я тебя понял. Именно так и сделаю». «Или нет». Два выстрела, именно столько успел сделать автомат в руках Вити, а затем просто прекратил стрелять, потому что развалился на множественные части. Скарк, медленно повернув голову, дунул на остановившиеся в считанных сантиметрах от его лица пули, и те упали в траву. Оскалившись, древний сказал. «Нельзя убить Бога». «Кого-кого? Бога, говоришь?» Витя рассмеялся. Мне, «Мне точно не послышалось. Если нет, то все крайне печально. Не думал, что доживу до времен, когда обычные подражатели будут шастать по планете и заявлять на каждом шагу о собственном величии. Ты, ты крут, чувак, с этим не поспоришь. Но ты такой же смертный, как и все мы. А боги, заметь, бессмертные. Подражатель, не более. Вот кто ты на самом деле». «Что он несет?» — спросил Скарк плавно повернув голову в мою сторону. Я хотел ответить, но не успел, потому что раздался пистолетный выстрел. Витя, предприняв вторую попытку, вновь лишился оружия и не достиг положительного результата. Хлопнув в ладоши, товарищ крикнул. «Все, Ермак, я пустой! Теперь твоя очередь пытаться убить этого!» Скарг сделал движение рукой в сторону Вити, словно отмахнулся от назойливой мухи. Результат оказался не таким страшным, как я предполагал. Муха просто упала и осталась лежать без движения. Во второй раз за сегодня. «Ты убил его?» — осторожно спросил я, тщательно пытаясь скрыть свои мысли от скарга, но при этом понимая, что у меня ничего не выходит. «Нет, только усыпил». Древний кивнул в сторону скалы и прибитого к ней мечом берсерка. «Этот тоже спит». «Глупый человек, ты все еще не понял, что я не хочу вас убивать. Пока что не хочу. Вот что особенно стоит запомнить. Захочу или нет в будущем — все зависит от вашего дальнейшего поведения». Смерч страха, заставлявший мой разум вращаться с бешеной скоростью с момента выхода с карга из маскировки, мне удалось утихомирить только сейчас. «Можно бояться и бездействовать» а можно вернуть себе холодный рассудок и попытаться спастись. Я человек здравомыслящий, желающий жить долго, и поэтому выбрал второе. В «Прошлые наши встречи, ты всегда убивал меня. В этот раз все иначе. Что-то изменилось? Я снова передумала и теперь хочет извиниться?» Я кивками указал в сторону вити и скарк «Скарг, скажи мне, это тоже часть извинений или мы что-то не так поняли?» Бросив презрительный взгляд в сторону берсерка, древний ответил. «Это глупое существо хотело убить меня еще на острове и напало со спины. Он проиграл тот бой и позорно бежал. Но я не оставил все просто так. Успел влезть в голову его ручной зверушки и немного пошалить там. Убивать медведя у меня не было цели. Я настроил его питомца на его же близких». «Его питомец хотел убить меня», — сказал я, вспомнив не так давно случившиеся события. «Видимо, я и мои товарищи оказались единственными близкими Ракхара». Или так посчитал Урлок. Это были лишь мелочи. Я не мог знать, что Берсерк настолько жалок. Убить его сейчас — облегчить ему жизнь. Мне это не подходит. Пусть существует и постоянно страдает от собственной памяти». Я сделаю все, чтобы дальнейшая жизнь этого комка грязной шерсти была максимально неприятной». «С рахаром разобрались», — взмахом руки я привлек к себе внимание Скарга. «Теперь перейдем к главному, к основе, и к твоему непонятному поведению. Ну, давай же, удиви меня». Страшная сила обволокла мое тело, словно оказался в воде. Древний, задействовав телекинез, поднял меня в воздух и, приблизив очень близко к себе, Злобно сказал, «Ты ведешь себя слишком нагло, человечешка. Я могу убить тебя в любую секунду. Мы неравные. Я для тебя бог, поэтому веди себя соответствующе». Не имея возможности открыть рот, я ответил мысленно. «Хочешь, чтобы я присмыкался перед тобой, Скарк? «Нет, этого ты точно не получишь. Убивай меня прямо сейчас, заканчивай бесполезную трату времени». Не нужна тебе вся эта возня. Убивай, приказываю тебе. Большие, цвета грозового неба, глаза сузились. Тоже сумев прищуриться, я продолжил. Что вылупился? Не нравится? Вижу, не скроешь. Ты читаешь мои мысли и думаешь, что контролируешь всю эту ситуацию. Нет, Скарк, огорчайся. Но для меня, не имеющего крутых способностей, тоже кое-что понятно. Ты пришел к нам не с целью вместе или чего-то еще, так же малозначимого. Твой приход — прямое заявление о твоей немощности. Тебя что, кинула основа? Больше не являешься ее цепным песиком? «Я и не был им!» — рявкнул Скарг, и мое тело получило нешуточное ускорение. От удара скалук, который прибит собственным мечом Ракхар, меня спасло лишь то, что древний одумался. Быстрый полет прекратился всего лишь в полуметре от острого куска породы, а затем пропала сила, удерживающая мое тело скованным и на весу. Падение с высоты метра и на плаху сложно было назвать безболезненным, даже рук не успел выставить. «Мой нос!» — поднявшись, я запрокинул голову, чтобы побыстрее унять рвущуюся наружу кровь. «Ты, Скарг, конченый идиот! Если не хочешь убивать, то просто оставь нас в покое!» Без тебя намного лучше было. Древний человек с неуравновешенной психикой и ультразавышенной самооценкой. Нам только тебя для полного комплекта не хватало. Сука, нос! Надо же было такую радость мне устроить!» Боль в разбитом колене начала утихать. Нос, лоб и правый локоть тоже успокоились. Скарг, приблизившись, сказал. «Я избавил тебя от полученных из-за моей агрессии ран, человек». И говорю тебе, что не работаю на основу. Мои и ее цели различны. Из-за этого у нас с ней возникли некоторые разногласия. И с сородичами без них тоже не обошлось. Впрочем, если ты сохранил память о наших прежних контактах, которые были в реальностях, поддавшихся временной перезагрузке, то должен помнить, что я всегда был против основы. Но удивительнее другое, Никита. Ты... Я все прекрасно помню, ведь память из перезагруженных реальностей сейчас со мной всегда работал на основу. Работодатель оказался настолько ненадежным, что пришлось уволиться. Не отвечай, я сейчас влезу к тебе в голову и узнаю все самостоятельно. Никаких неприятных ощущений не возникло. скарт просто смотрел на меня, и чем дольше он это делал, тем сильнее улыбался накопание в моей голове древний потратил чуть меньше минуты и по окончании выдав короткий смешок заговорил истина оказалась гораздо интереснее, чем я думал и пусть ты значительно превзошел мои ожидания никита и твой путь можно назвать достойным, но звание идиота ты все равно не избежал ты в своих странствиях хотел наказать виновного и спасти мир от ядерной войны и считаешь, что именно этих целей добился. Михаил Росс, в твоей голове он главный злодей, так тебе сказала основа. Знай же, что та война, та первая реальность, якобы первая для тебя, была устроена не Михаилом Россом. Ее устроила основа, и только она. Основа изначальная, нынешняя, на которую ты когда-то работал. Все сложно. Во многом придется разобраться. Но именно в том, что твой дед невиновен, можешь не сомневаться. Михаил рос, как и ты, когда-то был обычной пешкой. А затем, как и ты, ушел из-под влияния основы. И, занявшись самодеятельностью, стал ей неугоден. Ты его заменил. А затем дал главной злодейке то, чего она так хотела — возможность быть самостоятельной. Не стоило загружать вирус в сизнайку из своей головы в командный центр основы самозванки. Не стоило, но прошлого уже не воротишь. Нет у тебя больше возможности исправлять ошибки, Никиты Ермаков. Время больше не подчиняется тебе.